Представляя в Чеховском музее цикл песен «Приключениям Буратино», пояснял, что чувствует себя профессионалом. Могу, конечно, засучив рукава. Между тем получилось так весело и лихо, что авторское удовольствие и пресечение этих песен очевидно. Сама эпоха, конечно, взывала к стилизации. Отсюда и страшное количество исторической прозы, построенной на аналогиях, к засахариванию, маньеризму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 а она подарена ему на свадьбу. вообразить какое совпадение! Весь этот комический идиотизм, смешной главным образом потому, что первоклассным актёрам в нём решительно нечего делать, и они дополнительно измываются над ничтожным материалом, растянут на две серии. И прослоён песнями о Куджаве и Шварце, из которых наибольшую известность стяжали две. Первая песенка о несостоявшихся надеждах,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 Ах, если б Карабас мог не от зла слепого, а от любви сойти с ума, я первое тогда, не помню зла былого, ему поверила б сама. Но он, разумеется, останется Карабасом, даже если влюбится и звереет бороду, чего прекраснодушные мальвины всех времен не желают понимать, все надеясь связывать своих мучителей. Впрочем, да здравствует наш Карабас удалой!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 который жестко отобрал всего пять из десяти написанных песен, да еще отбросил в дуэти последний куплет. Но нельзя не признать, что песня вышла эффектная. Какое небо голубое, мы не разбоя. готовые гимн, как позднего СССР с его слащавой миролюбовой риторикой, так хозяев жизни нынешней России. Золотой ключик — вообще сказка непростая. В ней усматривали и пародию на Блока,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 и театра, мимо чего прошел в молодости. Личных же высказываний в песнях 70-х годов не будет вовсе. Наиболее значительное исчинение этого десятилетия, и всего три, тоже написано от чужого лица.